В природе от живого существа нужно лишь одно: сохрани себя, чтобы сохранить своё потомство. Мы многое сумеем объяснить в воспитании детей, если допустим, что потребность в безопасности разделяется на две столь же непреодолимые тяги: потребность в личной безопасности и потребность в коллективной безопасности. Или можно сказать на безопасность я и безопасность мы. Безопасность я, очевидно. Каждому дорога своя жизнь. Но от чего же человек идёт и против самого себя? От чего он готов отдать жизнь и не только ради детей своих или ради своего племени, как стадные животные, а за идею, за честь, за людей, ради спасения другого? От чего тянет человека к другим людям? И не только инстинкты его ведут, вроде тех, которые есть у животных, а что-то другое. Это другое исторически выработавшаяся потребность в безопасности мы, потому что ни сохранения, ни развития не достигнешь в одиночку. Если бы эволюция не выработала у человека потребности в безопасности мы, Он никогда не убил бы своего первого мамонта. А если бы не было безопасности, я, то люди были бы вроде муравьёв, которым дорог муравейник, но не дорога собственная жизнь. Мамонтов, может быть, и одолели бы, но пороха не выдумали бы ни за что. Существование этих двух потребностей и делает необходимой нравственность. Будь у человека лишь потребность в безопасности я или потребность в безопасности мы, он был бы животным, одиночным или стадным. Но в этом-то и красота человека. Он и личность, он и часть общества, а нравственность жизненно важное средство для урегулирования этого противоречия. Она не дана ему от рождения, как инстинкт стадному животному, а добывается им при жизни. Тут-то и кроется свобода воли человека. У него есть потребность в других людях, но он и свободен от нее. Его отношения с людьми регулируются не застывшими природными инстинктами, а подвижной, развивающейся, исторически изменчивой нравственностью. Сила потребностей и взаимодействия варьируются бесконечно. Они даны людям в самых разных пропорциях. От того одни люди кажутся очень злыми от природы, в них преобладает безопасность я, а другие кажутся прирождённо добрыми, в них преобладает безопасность мы. В опытах это проявляется в направленности личности. Обнаружено, что примерно треть людей лучше работают из личных побуждений. Треть добиваются больших успехов, когда нужна победа для группы, а треть представляют собой переходный тип. Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. Не смерть манит, а бессмертие. Жизнь опасна, безопасно только без смерти. И нужда в безопасности у человека так велика, что он испытывает наслаждение, заглянув в пропасть опасности. Он как бы общается с бессмертием. Страшные истории, страшные сказки, страшные поступки. Перед машиной улицу перебегают негодники. Всё это победа над страхом. Опасно, ужасно, недопустимо, но Как без этого станет мальчишка мужчиной. Да что мальчишка, женщина-инженер рассказывает. В детстве я очень любила лазать по деревьям. Даже не любила, не то. Меня буквально тянуло залезть на высокое дерево, и чем выше оно, чем было опаснее, тем больше манило меня. Я успокаивалась лишь тогда, когда головой поднималась над верхушкой дерева. ну хоть макушкой. Когда дети творят невообразимое, рискуют жизнью, мы ругаем их, броним, наказываем, но сохраним в голосе и немножко восхищения. Понятно от чего макушка над верхушкой. В отличие от взрослого, ребёнок охраняет не жизнь, а личную свою жизнь, свой внутренний мир. поскольку заботу о его физической жизни берут на себя взрослые. Шестимесячный криком и зайдет, но не станет есть кашу, если ее не так посолили и положили сахару на пол-ложечки меньше, чем всегда. У него привычка к его каше, и он эту привычку охраняет. Привычка «Застывшее желание». желание, из которого вынуто самое дорогое – размышление, изобретение, выбор, момент творчества. Личность ребенка – сумма его привычек. Поначалу она складывается и расширяется очень медленно. Природа охраняет новенькую, не обкатанную нервную систему. Всякую новую пищу ребенок берет в рот неохотно. И понять, почему одно прилепляется к снежному кому его привычек, а другое со злостью отторгается, совершенно невозможно. Собственно, поэтому так трудно учить маленького самым простым вещам – есть с ложки, проситься на горшок. Не потому, что он не в состоянии научиться, а потому, что он сопротивляется, охраняет свой внутренний мир против вторжения нового. Ему всё кажется как бы посягательством на его личную внутреннюю жизнь. Ещё труднее отучать ребёнка от дурной с точки зрения родителей привычки. Привычка это я, не тронь. Чем дольше остаётся человек ребёнком в душе, тем больше привязан он к своим привычкам и строже руководствуется ими. инфантильного, то есть оставшегося в детстве, то есть по привычкам живущего человека, не сдвинуть с места и не переубедить. Как и ребёнку, привычки для него дороже всего. Поэтому Жан-Жак Руссо писал о своём воспитаннике Эмиле, что у него будет лишь одна привычка не иметь привычек. Но это, конечно, невозможно. Не родители, а ребёнок требует, чтобы стражайше соблюдался режим. Попробуй уложить маленького на полчаса позже обычного времени. Он всю ночь не заснёт. И сказку ему рассказывай одну и ту же, потому что слушание сказки о Колобке это часть его личности. Сказка не может надоесть маленькому. Он согласен на новое лишь как на добавку, а не замену. Он переозабочен безопасностью. Он всего год или два, как отошёл от небытия, родился на свет. Но постепенно растёт территория внутреннего мира, подлежащая охране потребностью в безопасности я. К тому времени, когда пора в школу, ребёнок становится обучаемым, даже чересчур. Теперь новое пристаёт, прилипляется к нему почти без разбор. И с четырех примерно лет ребенка легко учить языкам, чтению, он запоминает города, столицы. Его свежая память все заглатывает и почти не нуждается в интересе. Ребенок запоминает массу вещей между делом, без особых усилий, можно сказать, механически. Однако этот процесс быстрого накопления сведений и умений как раз и определяет интересы ближайших лет. раннего подросткового возраста, когда картина переменится. Теперь ребёнок будет в состоянии усвоить лишь то, что ему интересно, и так лет до 14, когда он научится получше владеть своим вниманием и волей, вызывать интерес ко всякой работе по необходимости. Сначала с большим трудом, потом с большой лёгкостью. потом только по интересу и наконец по интересу и по необходимости так развивается способность человека к усвоению нового в том числе новых привычек и трудно сказать какой же из этих периодов важнейший потому что каждый из них подготовлен всеми остальными новые приобретения вызывают и новые порядки во внутреннем мире ребёнка. Поначалу, пока мир привычек и исследовательных желаний узок, в нём всё равноценно, и за каждую мелочь маленький сражается с такой силой, с какой взрослый борется за жизнь. Постепенно внутренний мир беспорядочно расширяется, и в нём устанавливается почти полная анархия. Никак не поймёшь, что ребёнку важно, что не важно, от чего он поднимает крик попустука. Потому он и капризничает. Каприз, случайность, анархия царят внутри его. Когда же наш ребёнок выходит во двор, у него довольно скоро складывается мир перевёрнутых ценностей, потому что при искурант важных и маловажных вещей, цена людей, явлений и поступков Устанавливаются теперь не нами, родителями, а сверстниками нашего сына и нашей дочери. Теперь всё зависит от того, в какую компанию попали дети и как эта компания ориентирована относительно мира взрослых. В одном направлении, в противоположном. Старший наш сын, когда был шестиклассником, вздумал носить волосы до плеч. Тогда была такая мода, Школа яростно воевала с длинными причёсками, всех привели в порядок, даже десятиклассников заставили остричь. И лишь один наш пацан щеголял роскошной, но тогдашний недетский вкус причёской. На какие только ухищрения он не шёл. Вазил в школу в окно, чтобы миновать дежурного учителя, сбегал с уроков, прятался в коридорах, если видел директор. Война Но лишь только она мальчику махнула рукой, пусть ходит как хочет. Он пошёл и остригся чуть ли не наголо. Тем дело и кончилось. Но интересно, что причёска была мальчику дороже возможности учиться, дороже школы, дороже всего. Однако постепенно проходит и подростковый возраст, и в голове молодого человека устанавливается свой приз-курант на предметы, явления, поступки, поведения. Теперь в голове не анархия, а строгая иерархия, лестница. Это дороже того. Это важно, но я готов поступиться, а этим не поступлюсь ни за что. Теперь мир ценностей, охраняемых безопасностью «я», необычайно широк, От потребности мыть руки перед едой и заниматься спортом до потребности читать, слушать музыку и дальше, до потребности в уважении и одобрении. И так до главной ценности под названием смысл жизни. Смысл жизни становится дороже всего. Человек готов скорее умереть, чем совершить поступок, после которого жизнь теряет смысл. Самое важное способ приобретения ценностей. Как они установились? Механическим путём подражания другим и привычек, или они прошли сложную дорогу развития? Я слушаю музыку, потому что с детства привык, приучен, не могу без музыки. Или потому что в музыке я чувствую источник развития, обогащения? Другими словами, я охраняю привычку или развиваюсь. В первом случае мне трудно избавиться от привычки, пусть и неплохой. Перемести меня в глушь, где не будет концертных залов, я стану несчастным. Во втором случае я могу слушать музыку, могу и не слушать. Я хозяин своих ценностей, а не раб привычек. В первом случае действует потребность в безопасности, во втором потребность в развитии. Комфорт нужен всем людям, но одним для удобства жизни и работы, другим для престижа. Если ты живёшь комфортабельней, тебя больше уважают, и ты сам себя больше уважаешь. Естественно, во втором случае личность человека беднее. потому что уважение к себе не должно зависеть от материальных достижений. В идеале у человека должна быть, по крайней мере, одна высшая ценность, можно назвать её и привычкой. Моральная привычка добиваться своих целей только за свой счёт, не используя других, не посягая на их права, на их результаты. Что такое подвиг Матросова? Высокое исполнение этой непререкаемой заповеди